Шестьсот пятьдесят шестая ночь. Когда же настала шестьсот пятьдесят шестая ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Гариб крикнул Аль-Кайладжану и Аль-Кураджану, развяжите вашего господина, и они развязали его и разбили его оковы. И царь Муриш сказал им, принесите мне доспехи и приведите летающего коня. А у царя было два коня, летавших по воздуху, и он дал одного коня Гарибу, а другой остался у него. Ему привели коня после того, как он надел боевые доспехи, и они с гарибом понеслись, и кони летели под ними, а их люди летели сзади них, и цари кричали «Аллах велик! Аллах велик!» И отвечали им земля и горы, и долины, и холмы, и они вернулись назад после того, как было убито больше чем тридцать тысяч маридов и шайтанов, и вошли в город Яфиса. И цари сели на места величия и стали искать баракана, но не нашли его. так как, когда они взяли его в плен, их отвлекло от него сражение. И один Эфрит из слуг царя поспешил к нему, развязал его и пронес, подняв его над людьми, и Баракан увидел, что некоторые из них убиты, а другие бегут. И Эфрит полетел с ним по небу и спустился в сердоликовом городе в золотом дворце, и царь Баракан сел на престол своего царства, и пришли к нему его люди, которые остались целы после убиения и вошли к нему и поздравили его с благополучием. — О, люди! — сказал царь. — А где же благополучие, когда мое войско перебито, а меня взяли в плен и опорочили мою честь среди племен джиннов? — О, царь! — ответили люди баракана. — Цари всегда поражаемы и поражают. И царь воскликнул. — Я неизбежно отомщу и сниму с себя позор, а иначе я стану позорищем племен джиннов. И затем он написал письма и послал за жителями крепостей, и они пришли к нему послушные и покорные. Баракан сделал им смотр, и оказалось, что их 300 тысяч и 20 тысяч маридов, великанов и шайтанов. — Какая у тебя нужда до нас? — спросили они. И царь сказал, готовьтесь выступать через три дня. И джины отвечали, слушаем и повинуемся. Вот что было с царем Бараканом. Что же касается царя Муриша, то, когда он вернулся и начал искать Баракана и не нашел его, ему сделалось тяжко, и он воскликнул, «Если бы мы поставили сотню маридов сторожить его, он не убежал бы. Но, однако, куда он от нас уйдет?» И потом Муриш сказал Гаребу, «Знаю, брат мой, что Баракан вероломен, и он не станет медлить с отмщением, а он непременно соберет свои отряды и приедет с ними к нам, и я хочу его настигнуть, пока он слаб после своего поражения». «Вот оно, правильное мнение и дело непорицаемое!» — воскликнул Гариб. И Муриш сказал Гарибу, «О, брат мой, пусть Марида доставит вас в вашу страну, а меня оставьте воевать с неверными, чтобы облегчилась моя ноша. Нет, клянусь кротким великодушным покровителям, я не уеду из этих земель, пока не уничтожу всех нечестивых джиннов, и не поспешит Аллах направить их дух в огонь, и как скверен этот исход!» а спасется лишь тот, кто поклоняется Аллаху Единому Покоряющему, — воскликнул Гариб. Но пошли Сахима в город Аман. Может быть, он оправится от болезни, а Сахим был болен. И Муриш закричал Маридам, — Отнесите, Сахима, эти деньги и подарки в город Аман. И они ответили, — Слушай, мы повинуемся. И понесли Сахима и подарки и направились в страны людей, а Муриш написал письма в свои крепости и ко всем наместникам, И они явились, а числом их было сто тысяч и шестьдесят тысяч. И собрались и пошли, направляясь в сердоликовую страну, к Золотому дворцу. И они покрыли в один день расстояние года пути, и пришли в одну долину, и расположились там на отдых, и спали, пока не настало утро. А потом хотели трогаться, и вдруг появился отряд джиннов. И джинны закричали, и два войска встретились в этой долине, и понеслись друг на друга, и началось между ними избиение... И усилилась схватка, и увеличилось потрясение, и дурными стали обстоятельства. И пришло значительное, и ушло воображаемое, и прекратились толки и разговоры, и сократились долгие жизни, и впали нечестивые в унижение и умопомрачение. И понесся Гарип, объявляя единственным, единого возвышенного, которому поклоняются, и стал рубить шеи, оставляя головы скатившимися в пыль, И не наступил еще вечер, как было убито из нечестивых около семидесяти тысяч. И тогда ударили в Литавра окончание, и воины оставили друг друга. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.